Не нужно думать, что жизнь Гатамы Будды протекала среди общего признания и спокойствия. Наоборот. Сохранились данные, указывающие на клевету и всевозможные препятствия, на которых учитель, как истинный борец, только укреплялся, тем увеличивая значение своего подвига. Многие данные говорят о той враждебности, которую он встречал среди аскетов и браминов, ненавидевших его. Первое – запорицание их изуверства. Второе – за отказ признать их права на социальные преимущества и на знание истины по праву рождения. Первым он говорил, если бы можно было достичь совершенства и освобождения от уз, привязывающих человека к земле, только отказом от мясной пищи и человеческих условий, то слон и корова давно достигли бы его. Вторым, по делам человек становится парий,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 Имущество богатого Брамина не если поношение божественного закона? Вы считаете юг светом, а север тьмою? Будет время, когда приду от полуночи, и ваш свет померкнет. Даже птицы летят на север, чтобы там принести миру птенцов. Даже серые гуси знают ценность имущества на земле. Но Брамин пытается набить золотом пояс свой и набрать сокровище под порогом дома. Брамин, ты ведешь... Жалкую жизнь и конец твой будет жалким. Ты первый будешь подлежать уничтожению. Если уйду на север, то оттуда и вернусь. Со слов устной традиции буддистов и Индии. Известный случай, когда после произнесения им речей огромное большинство слушателей покинуло его, и благословенный сказал: "Зерно отделилось от микины, оставшаяся община сильное убеждением" учреждена. Хорошо, что эти гордецы удалились. Вспомним эпизод, когда его ближайший ученик и родственник девадатта задумал сбросить обломок скалы на проходившего учителя и даже успел повредить ему палец. Вспомним жестокую судьбу, постигшую его племя и родину от мстительного царя. Легенды рассказывают, что Будда, находясь с любимым учеником Анандой, недалеко от города в момент нападения на его страну, почувствовал жесточайшую головную боль, лег на землю и накрылся плащом, чтобы скрыть от единственного свидетеля скорбь, овладевшую его стоическим сердцем. Также не был он лишен и физических страданий. Часто упоминаются испытываемые им Жестокие боли в спине, и сама смерть его, якобы, произошла от недоброкачественной пищи. Все эти подробности делают его облик истины человеческим и близким. Слово «Будда» не есть имя, но означает состояние ума, достигшего высшей точки развития, в буквальном переводе «познавший» или «тот, кто овладел совершенным знанием, мудростью». Согласно палийским «сутром» Будда никогда не утверждал своего «все знания», которым наделили его ученики и последователи. Те, кто сказали тебе, Ватча, что учитель Гатама знает все, видит все, утверждает свое обладание безграничной мощью проведения и знания, и говорит, хожу ли я или недвижим, бодрствую или сплю, всегда и во всем присущи мне все знания. Те люди не говорят, что я сказал. Они обвиняют меня вопреки всякой истине. Силы, которыми обладает Будда, не чудесны, ибо чудо есть. Нарушение законов природы. Высшая мощь Будды вполне согласуется с вечным порядком вещей. Его сверхчеловеческие способности чудесны, в кавычках, настолько, насколько деятельность человека должна казаться чудесной, низшим существом. Подвижником. Борцам истинного знания также естественно выявлять свои необычные способности, как птицы летать и рыбе плавать. Будда, согласно одному тексту, есть лишь старший из людей, отличающиеся от них не более, нежели первый вылупившийся цыпленок, от других цыплят одной на сетке. Знание подняло его в другую категорию существ, его принцип дифференциации заключен в глубине сознания. Особенно подчеркивается человечность Гатамы Будды в древнейших писаниях, где встречаются выражения «Гатама Будда – этот совершеннейший из двуногих». Палийские сутры содержат много ярких определений высоких качеств Гатамы – учителя, указавшего путь. Приведем некоторые из них. Он – водитель каравана. Он – основатель. Он – учитель. Он несравненный наставник людей, человечество, катилось подобно колесу повозки по пути гибели, заблудившейся без проводника и покровителя, он указал им верный путь. Он владыка колеса благого закона, он лев закона. Он чудесный целитель со страдательными средствами, он излечивает опасно больных людей. Почитаемый Гатама, пахарь, его пашня. Бессмертие. Он — свет мира, подобно подымающемуся с земли, подобно раскрывающему, что скрыто, подобно несущему в темноте светильник, чтобы имеющие глаза могли видеть, так Готама осветил свое учение со всех сторон. Он — освободитель, он освобождает, ибо сам был освобожден. Его нравственное и духовное совершенство свидетельствует истину его учения, и мощь его воздействие на окружающих заключалась в примере его личного труда. Древние Писания всегда подчеркивает жизненность его учения. Гатама не отворачивался от жизни, но проникал во все будни трудящихся. Искал расположить их к учению, предоставлял им участие в своих общинах. Принимал их приглашение и не боялся посещений куртизан и раджей, двух центров светской жизни в городах Индии. Старался не по понапрасну традиционных обычаев. Мало того, он искал возможность дать им свое учение, находя опору в особо почитаемой традиции, не поступясь при этом основными принципами. Не было отвлеченности в его учении. Он никогда не противопоставлял существующей реальности идеал жизни мистической и трансцендентальной. Он подчеркивал реальность существующих вещей и условий для данного времени, и так как его деятельность и мысль преимущественно вращались в кругу жизненных условий, то и содержание своих речей и притч он черпал из обыденной жизни, пользуясь самыми простыми образами и сравнениями. Исходя из представления параллелизма между природой и человеческой жизнью, индусские мыслители полагают, что явления природы могут нам многое пояснить в проявлениях нашей жизни. Будда, принимая этот метод, счастливо сохранил для своего учения опыт старой традиции. «Я сделаю тебе сравнение, ибо многие разумные люди поняли посредством сравнения». Такова была обычная формула Будды. И этот простой жизненный подход сообщал его учению яркость и убедительность. Влияние его на людей было пропорционально его вере в себя, в свои силы и в свою миссию. Всегда входил он в положение каждого ученика и слушателя, давая им самое необходимое и сообразуясь с их пониманием. Не отягощал учеников и слушателей, не имевших необходимой подготовки к усвоению высшего знания. Непосильным для них умственным процессом также не поощрял стремившихся к отвлеченному знанию и не применивших в жизни его высокоэтическое учение. Когда один из подобных вопрошателей по имени Малунка спросил однажды Благословенного о начале всех вещей, Благословенный хранил молчание, ибо он считал, что наиглавнейшая задача была — утверждение реальности окружающего нас, то есть видеть вещи, как они существуют вокруг нас, и стараться прежде улучшить их, способствовать их эволюции и не тратить время на интеллектуальные спекуляции.